Демоны пользуются ею, чтобы задерживать в пути идущих в святые места паломников, а ламы-чудотворцы для охраны, подступов к местам своего уединения от докучливых посетителей и нежелательных кандидатов в ученики. Через несколько недель по приезде в Гангток Суеверный Давансан Дюб признался мне, что советовался с ясновидящим. Мопа, по поводу сопровождавшего наш приезд странного урагана. Прорицатель вещал Местные божества и святые ламы настроены ко мне невраждебно, но тем не менее, мне придется затратить много усилий, чтобы остаться в стране религии. Перефраза, означающая Тибет. совпадение или ясновидение, но Мопа был прав. Наследный принц Сикима, Ситкионг-Нангиал, был настоящим ламой, настоятелем одного из монастырей секты Кхакимут-Карма и сверх всего Тюльку. Примечание лама высшего духовного сана, иностранцы называют их живыми Буддами. Его почитали воплощением ламы блаженной памяти собственного его дядюшки. По обычаю, ища совсем ребенком, он принял монашеский сан в монастыре, где был настоятелем со дня своего рождения и где провел свои юные годы. британские власти отдал Ситкионгу предпочтение Перед его старшим братом избрали его возможным преемником отца, Махараджи. Английский резидент извлек из монастыря и поручил попечению одного англизированного индус. Краткое пребывание в Оксфордском университете и кругосветное путешествие в сопровождении джентльмена из дипломатической службы завершили его несколько пестрое образование. Ситкиунг в совершенстве знал английский и много хуже свой родной язык тибетский. Он бегло говорил на хинди и немного по-китайски. Вилла принца, построенная по его приказу в садах отцовского дворца, походила на красивый загородный английский дом, примыкающий к тибетскому храму. Внутреннее убранство жилища соответствовало его внешнему виду. Обстановка в английском стиле на первом этаже, тибетская молельня и приемная на втором. Молодой государь обладал широким умом. Он сразу заинтересовался моими исследованиями и сделал все, чтобы облегчить мою задачу. Первое время жизни в Секиме я посвятил посещению монастырей, разбросанных среди лесов. Меня восхищало их почти всегда живописное расположение на горных отрогах. Простые сельские строения, мне нравилось воображать их обитателей мыслителями, презирающими мирские блага и суетную борьбу, и проводящими свои дни в тишине и глубоком созерцании. Действительность не соответствовала моей фантазии. Секимские монахи чаще всего неграмотные крестьяне. Они не испытывали ни малейшего стремления к просвещению, даже в буддизме, который они исповедуют. Впрочем, у них для этого нет времени. Монастыри бедны, лишены доходов. У них нет богатых покровителей. Таким образом, трапа... Монахи низшей категории духовенства, не имея возможности рассчитывать на регулярные субсидии или пожертвования, вынуждены в поте лица добывать хлеб насушный. Я только что употребил слово «трапа» я буду употреблять его и в дальнейшем, поэтому оно нуждается в пояснении. Западные авторы именуют ламами всех представителей ламаистского духовенства. В Тибете дело обстоит иначе.